Разумеется, все это можно и нужно считать приятным приключением. Подарком судьбы, сведшей меня, если и не с девушкой моей мечты, то уж во всяком случае, женщиной, наиболее отвечающей самым строгим категориям внешней привлекательности. И если не заглядывать слишком далеко вперед, и всем другим критериям тоже, а ее Изощренные космогонические построения следует считать ее сугубо личным делом. Я сам не чушь тому, чтобы в подходящей компании потешиться мыслью и не поручусь, что все и всегда понимают меня правильно. Так что не судите, да не судимы будете. И на этом можно было бы и прекратить прение, если бы... Как и для чего она меня нашла? как сумела три раза за день перехватить на никому неизвестном и непредсказуемом маршруте. И что, больше в Москве поговорить не с кем? Рационального объяснения этим вопросам я дать не мог. Иррациональные же объяснения меня устраивали еще меньше, ибо иррационального не приемлю в принципе. Хотя бы потому, что тогда исчезает всякая возможность действовать адекватно обстановке. Зато все это еще более усиливало мой коренний интерес. Ну ладно, предположим, что рано или поздно все объяснится. И будем с нетерпением ждать завтрашнего вечера и дальнейшего развития событий. Она уже ждала меня у сретинских ворот, как раз в тот час, когда люди с улиц Вдруг, как по сигналу, исчезают все разом, и в городе становится неожиданно просторно. Только светят радужными огнями витрины, да шелестом пролетают машины, мелькая белыми и красными огнями. Еще десять лет назад такого явления не наблюдалось, и Москва, как любой крупный город мира, до глубокой ночи кипела людскими водоворотами. А по улице Горького и вообще было не протолкаться. А теперь только одинокие прохожие попадались нам навстречу. При виде вполне обычной пары могли ли они представить, что не просто мужчина и женщина идут рядом, а осуществляют контакт две цивилизации? Нет, даже две вселенные. Говорили мы с ней на этот раз о вещах практических. Я в силу ограниченности своего воображения и излишней начитанности представлял вмешательство в историю слишком драматически, вплоть до физического устранения каких-то значительных личностей, экспорта техники и технологии еще чего-то столь же конкретного и впечатляющего, вполне в духе лучших образцов нашей и зарубежной фантастики. Ирина же меня одновременно разочаровывала и успокаивала. «Наша история, — говорила она, — и наша цивилизация выглядят такими, как есть, от того, что в силу неведомых причин в ограниченном регионе Земли, а именно в Европе, вдруг изменился стиль и способ человеческого мышления. Люди стали по-иному смотреть на мир, иначе оценивать связь явлений, возникли... Европейские психологи и философия, вызвавшие развитие науки в нашем понимании прогресс, научно-техническую революцию и так далее. Нигде больше ничего подобного не произошло, ни в Индии, ни в Китае, ни на американском континенте. Самые гениальные открытия, озарения не стыковались, не воздействовали друг на друга, не подкреплялись хоть какой-то общей теорией. Те же китайцы сотни лет жгли порох в фейерверках, но так и не догадались засыпать его в подходящую трубу, вложить какой-нибудь снаряд, хоть камень, и поджечь с другого конца, ну и так далее. Значит, без европейского поворота в способе мышления мир был бы совсем другой. На наш никаким образом не похожий. Все было бы другим, и культура, и уровень материального производства, и психология. Лучше это было бы или хуже совсем другой вопрос. Все остальные народы жили по-своему тысячи лет и не испытывали потребности в чем-то ином. Кстати, для наших пришельцев сама концепция так называемой истории – вещь совершенно чуждая. Да и на земле история, как цепь взаимосвязанных событий, определяемых объективными законами, тоже чисто европейское понятие. В других местах имели место совсем другие мнения на этот счет. Вот и у тех, тут Ирина махнула рукой куда-то вверх и в сторону, и логика совершенно иная, и взгляд на то, что важно и что нет в жизни разумных существ, и даже представление о том, что это такое вообще событие. И какие из этого события воспоследуют причинно-следственные связи?